Мне уже казалось, что после такого скачка вперед дальнейшее будет сравнительно просто. Однако вскоре я убедился, что не достиг ничего, разве что немного набил в себя руку. После двух спектаклей моя пьеса умерла. Имя мое было известно узкому кругу людей, интересовавшихся экспериментальным театром, я не сомневался, что если напишу подходящие пьесы, театральное общество их поставит. Но этого мне было мало. На репетициях я познакомился с теми, кто интересовался обществом, в частности с Гренвиллем Баркером, игравшим главную роль в моей пьесе. Отношение, которое я там встретил, мне не понравилось, показалось покровительственным и нетерпимым. Гренвиль Баркер... Был очень молод, мне самому едва исполнилось 28 лет, а он, сколько помню, был на год моложе меня. Он был весел, обаятелен, шаловлив и битком набит чужими мыслями. Но в нем чувствовался страх перед жизнью, который он выдавал за презрение к стадности. Презирал он, кажется, все на свете. Ему не хватало какого-то внутреннего заряда. Мне казалось, что в искусстве нужно быть сильнее, энергичнее, грубее, выносливее, крепче. Он написал пьесу «Замужество Анны Литт», на мой взгляд, малокровную и жеманную. Я же любил жизнь и хотел ею наслаждаться. Я был твердо намерен взять от нее все, что можно. Одобрение кучки интеллигентов мне было недостаточно. К тому же я не был в них уверен. Когда театральное общество, неизвестно почему, поставило однажды глупый и пошлый фарс, я сам видел, как члены общества хохотали до колик. Я сильно подозревал, что в их интересе к серьезной драматургии много напускного. Мне нужна была не такая аудитория, но широкая публика. К тому же я был беден. Жить в мансарде и питаться черствым хлебом не входило в мои планы. Я уже обнаружил, что деньги — это некое шестое чувство, без которого остальные пять неполноценны. Во время репетиции порядочного человека я отметил, что легкий флирт в первом акте звучит забавно, и тогда же решил, что могу написать комедию. Теперь... Я за нее принялся. Я назвал ее «Хлебы и рыбы». Герой ее, чистолюбивый, занятый мирскими помыслами священник, который по ходу сюжета ухаживает за богатой вдовой, с помощью интриг пытается получить сан епископа и в конце концов женится на богатой и красивой девушке. «Все театры как один» от меня отмахнулись. Ставить пьесу, в которой духовное лицо выведено в смешном виде, и думать нечего. Тогда я пришел к выводу, что нужно написать комедию с интересной женской ролью, чтобы актриса, если захочет, сама уговорила антрепренера ее поставить. Я поразмыслил о том, какая именно роль актриса, может приглянуться премьерша, и написал «Леди Фредерик». Но в самой эффектной сцене, той, что впоследствии обеспечила успех всей пьесы, героиня, чтобы отвадить молодого поклонника, принимает его, сидя у своего туалетного стола, без грима и с распущенными волосами. В те далекие времена не все женщины красились, И очень многие носили накладки. Но ни одна актриса не соглашалась показаться в таком виде перед публикой. И опять я во всех театрах получил отказ. Тогда я решил сочинить такую пьесу, в которой не к чему будет придраться. Я написал «Миссис Дотт». Ее постигла та же участь. Антрепренеры утверждали, что пьеса слишком поверхностна, что в ней мало действия. А мисс Мэри Мур, популярная актриса того времени, предложила мне для большей занимательности ввести в сюжет кражу со взломом. Я стала склоняться к мысли, что никогда не сумею написать пьесу, в которой известная актриса захотелось бы сыграть. И попытал счастье с мужской ролью. Я написал пьесу «Джек Стро». Я пребывал в уверенности, что мой скромный успех в театральном обществе расположит ко мне руководителей театров. К сожалению, этого не случилось. Скорее, мои связи с обществом мне повредили. Кое у кого... Создалось впечатление, что я могу писать только мрачные и недоходные пьесы. Назвать мои комедии мрачными никто не решался, но антрепренеры смутно чувствовали в них что-то неприятное и были убеждены, что они не дадут сборов. По всей вероятности, я бы скоро отчаялся. Каждая возвращенная рукопись всегда действовала на меня угнетающе. Но, к счастью для меня, Голдинг Брайт решил, что мои пьесы будут иметь сбыт и занялся ими. Он стал носить их из театра в театр и, наконец, в 1907 году, после десятилетнего ожидания и когда у меня уже было написано шесть больших пьес, придворный театр поставил «Леди Фредерик». Спустя три месяца Миссис Дотт шла в театре комедии, а Джек Стро в Водевилле. В июне Льюис Уоллер поставил в театре лирик-пьесу «Исследователь», которую я написал сейчас же после «Порядочного человека». Я достиг своей цели. Первые три из этих пьес шли с успехом. Исследователь едва не провалился. Много денег я не заработал, потому что в те дни и сборы были меньше, и отчисления я получал очень скромные. Но, во всяком случае, пара бедности миновала, и я был спокоен за свой завтрашний день. То обстоятельство, что в Лондоне одновременно шли четыре моих пьесы, создало мне известность. И в «Панче» появилась карикатура Бернарда Партриджа, на которой был изображен Шекспир, изнывающий от зависти перед афишами с моей фамилией. Меня фотографировали и интервьюировали, видные люди искали знакомства со мной. Это был успех сенсационный и неожиданный. Меня он не столько взволновал, сколько успокоил. Я, видимо, органически не способен удивляться. Во время моих путешествий самые любопытные картины, самые непривычные условия оказались мне в порядке вещей, и мне приходилось нарочно напоминать себе, до чего они необыкновенны. Так и теперь я воспринял весь этот шум как нечто вполне естественное. Однажды вечером, когда я обедал у себя в клубе, За соседним столиком оказался другой член клуба, незнакомый со мной, и его гость. Они шли смотреть одну из моих пьес, и разговор зашел обо мне. Узнав, что я состою здесь членом, гость спросил, «А вы его знаете?» Он теперь, небось, заважничал. «Конечно знаю». Отвечал мой собрат по клубу. «Пыржится, как киндюк, вот-вот лопнет». Это было несправедливо. Свой успех я принимал как должное. Он забавлял меня, но не кружил мне голову. Единственная реакция им вызванная, которую я могу припомнить, это мысль, возникшая у меня, когда я шел как-то вечером по Пентон-стритт. Проходя мимо театра комедии, я случайно взглянул вверх и увидел облака, освещенные заходящим солнцем. Я остановился полюбоваться этим чудесным зрелищем и подумал, вот хорошо, я могу смотреть на закат и не думать о том, как описать его. В то время я воображал, что не напишу больше ни одного романа, а на всю жизнь посвящу себя театру. Публика с восторгом принимала мои пьесы не только в Англии и в Америке, но и на континенте. Однако критики отнюдь не были единодушны. Общедоступные газеты хвалили пьесы за остроумие, веселость и сценичность, но поругивали за цинизм. Более серьезные крички были к ним беспощадны. Они называли их дешевыми, пошлыми. Говорили мне, что я продал душу мамония. А интеллигенция, ранее числившая меня своим скромным, но уважаемым членом, не только от меня отвернулась, что было бы достаточно плохо, но низвергла меня в адскую бездну, как нового Люцифера. Это меня озадачило и слегка обидело. Но я стойко нес свой позор, ибо знал, что до конца еще далеко. Я наметил в себе определенную цель и достиг ее единственными средствами, какие казались мне возможными. Раз эти люди не понимали, мне оставалось только пожать плечами. Если бы я продолжал писать такие горькие пьесы, как «Порядочный человек» или такие злые, как «Хлебы и рыбы», мне бы нипочем не дали возможности позднее поставить некоторые пьесы, заслужившие похвалу даже самых строгих критиков. Меня обвиняли в том, что я подлаживаю с низменным вкусом публики. Это не совсем верно. В те годы я был полон жизнерадостности и озорного веселья. Я умел оценить смешную ситуацию и без труда писал забавный диалог. Было во мне и кое-что другое, но это я до времени приберегал, а в комедии вкладывал только те свои свойства, которые могли послужить моей цели. Комедии должны были нравиться. И они нравились. Я не хотел успокоиться, На «Мимолетном успехе» и следующие две пьесы написал, чтобы сильнее завладеть симпатиями публики. Эти пьесы были немножко смелее, и хотя сейчас показались бы совершенно невинными, чопорные люди объявили, что они непристойны. Одна из них, Пенелопа, видимо, не была лишена достоинств. По возобновлению в Берлине через 20 лет она в течение целого сезона шла при переполненном зале. Теперь я овладел сценической техникой настолько, насколько это вообще было в моих возможностях, и позади у меня был ряд непрерывных успехов, если не считать и исследователя, которого публика не приняла по вполне понятным мне причинам. Со временем я собирался заняться более серьезной работой — Я хотел проверить, справлюсь ли с более сложным сюжетом. И что выйдет из задуманных мной небольших технических экспериментов, на мой взгляд многообещающих, и как далеко я могу зайти с публикой. Я написал пьесы «Помещики» и «Десятый человек», а затем извлек на свет «Хлебы и рыбы» пролежавшие у меня в столе больше десяти лет. Ни одна из этих пьес не провалилась, но ни одна не имела шумного успеха. Театры на них не разорились и не разбогатели. Хлебы и рыбы продержались на сцене недолго, потому что зрителей в то время смущало если духовенство изображалось в смешном виде. Пьеса эта написана несколько развязно, это скорее фарс, чем комедия, но некоторые сцены в ней забавны. С остальными двумя пьесами я просчитался. В одной из них изображен узкий, ограниченный мирок мелких землевладельцев, в другой мир политический и финансовый. С обоими этими кругами общества я был неплохо знаком. Но я помнил, что мне нужно заинтересовать, увлечь, развеселить публику и переборщил. В результате пьесы получились не вполне реалистические и не вполне условные. Половинчатость моя обернулась против меня же. Публики пьесы показались неприятными и малоправдоподобными. Два года я отдыхал, после чего написал «Землю обетованную». Она шла с аншлагом несколько месяцев, а потом началась война. За семь лет на сцене было поставлено 10 моих пьес. Интеллигенция вынесла мне свой приговор — и теперь игнорировала меня, но расположение публики было завоевано прочно. В годы войны у меня иногда выдавалось свободное время, и я продолжал писать пьесы. Работа, которой я был занят, заполняла лишь часть дня. Описание пьес было удобным средством отвлечь внимание от основной моей деятельности. Позднее, когда я заболел туберкулезом и надолго слег, это было приятным времяпрепровождением. Быстро, одну за другой, я написал целый ряд пьес, начиная с «Тех, кто выше нас» в 1915 году и до «Верной жены» в 1927. По большей части это комедии. Написаны они в манере, которая расцвела пышным цветом во время реставрации, была подхвачена Голдсмитом и Шериданом, и, очевидно, поскольку традиция оказалась такой прочной, имеет что-то особо притягательное для английского характера. Те, кто не любит этого рода комедию, называют ее искусственной, ошибочно воображая, что такой эпитет содержит в себе осуждение. В основе этой драматургии лежит не действие, а разговор. Со снисходительным цинизмом рисует она нравы, сумасбродство и пороки светского общества. Она изящна, порой сентиментальна, ибо это тоже в английском характере и не вполне реалистично. Она не проповедует, иногда автор под занавес выводит морального мимоходом, словно предлагая вам не придавать ей особого значения. Когда непоседливый М. С. Девольтер явился в гости к Конгариеву, чтобы побеседовать с ним о современной драматургии, мистер конгрив заметил, что он не столько драматург, сколько дворянин. Интервьюер возразил... Будь бы всего лишь дворянином, я бы не стал тратить время на поездку к вам. Мседо Вольтер, несомненно, был самым остроумным человеком своего времени, но в данном случае он проявил недостаток понимания. Слова мистера Конгрива имеют глубокий смысл. Они показывают, что он прекрасно сознавал, что автор комедий должен подходить как кандидат Комедиограф, в первую очередь, к самому себе. Постепенно я решил для себя многие вопросы, связанные с драматургией. Один из выводов, к которым я пришел, заключался в том, что пьеса, написанная в прозе, устаревает почти так же быстро, как газета требования предъявляемые к драматургу и к журналисту во многом сходны это зоркость умение найти эффектную опорную точку и жилость стиля помимо этого драматургу нужно еще некое специфическое качество никто еще кажется не сумел определить в чем оно состоит выучиться ему нельзя Оно может наличествовать и без и без культуры. Это способность создавать текст, который доходит до зрительного зала, и строить сюжет, так сказать, стереоскопически, чтобы он развертывался на глазах у зрителей. Здесь нет ничего общего с литературным талантом, как ярствует из того, что попытки даже самых видных романистов писать для театра Обычно кончали с полной неудачей. Подобно умению подбирать по слуху, эта способность не свидетельствует о высоком духовном уровне, но если человек ее лишён то как ни глубоки его идеи, как ни оригинальна тема, как ни тонко обрисованы характеры, пьесы он не напишет. О технологии драматургического ремесла написано немало книг. Большую часть их я прочел с интересом. Но лучший способ выучиться делать пьесы, это посмотреть собственную пьесу на сцене. Тут вы постигаете, как строить реплики, которые актерам легко произносить, и если у вас есть слух, до какого предела можно ритмизировать фразу, не теряя разговорной интонации. Вы поймете, какого рода слова и какого рода сцены дают наибольший эффект. Но секрет писания пьес, как мне кажется, укладывается в две заповеди. Не отклоняйтесь от главного и сокращайте где только возможно. Первое требует логического склада ума. Им обладают немногие. Одна мысль тянет за собой другую. Очень заманчиво бывает ее развить, даже если она и не имеет прямого отношения к вашей теме. Человеку свойственно отвлекаться. Но драматург должен страшиться этого больше, чем праведник страшится греха, ибо грех можно простить, тогда как отступления от драматурга караются смертью. Драматург должен направлять интерес публики. В романе этот принцип тоже немаловажен, но там самый объем вещи допускает больший размах, и подобно тому, как зло по теории идеалистов в абсолюте превращается в совершенное добро, некоторые отступления входят неотъемлемой частью в развитие главной темы. Отличный пример тому – предыстория старца Зосимы в «Братьях Карамазовых». Вероятно, следует объяснить, что я разумею под словами «направлять интерес». Это метод, с помощью которого автор заставляет вас заинтересоваться судьбой определенных людей, поставленных в определенные условия, и поддерживает в вас этот интерес – До самой развязки. Стоит ему позволить вам отвлечься от главной линии, и он уже навряд ли сумеет снова овладеть вашим вниманием. Человеческая психология так устроена, что зритель заинтересовывается теми персонажами, которых драматург выводит в самом начале пьесы. Так что если в дальнейшем интерес переключается на тех, кто появился на сцене позднее, Он испытывает чувство разочарования. Умелый драматург дает экспозицию как можно раньше. И если по композиционным соображениям главные действующие лица появляются не сразу, внимание зрителя уже должно быть приковано к ним разговором тех, кто находится на сцене при поднятии занавеса. Так что задержка только повышает напряжение, с какими их ждут. Никто не следовал этому методу более неукоснительно, чем весьма сведущий в своем деле драматург Вильям Шекспир. Именно потому, что направлять интерес — нелегкая задача, особенно трудно писать то, что принято называть пьесами настроения. Наиболее известные из них, разумеется, пьесы Чехова. Поскольку интерес здесь сосредоточен не на двух или трех персонажах, а на целой группе, и поскольку тема пьесы, их отношения друг с другом и с их средой, автору приходится все время бороться с естественной склонностью публики уделять все свое внимание одному или двум персонажам за счет остальных. При таком распылении интереса Есть опасность, что ни одного из персонажей зритель не примет близко к сердцу. А поскольку автор должен постоянно остерегаться, как бы одна линия в пьесе не перевесила и не заслонила остальных, все эпизоды звучат приглушенно, в минорной тональности. Тут очень трудно не дать зрителям заскучать. И от того, что ни один характер, ни один эпизод не оставил у них яркого впечатления, они зачастую уносят из театра чувство растерянности. Опыт показал, что такие пьесы можно смотреть только в безупречном исполнении. Перехожу ко второй своей заповеди. В самую блестящую сцену самую остроумную реплику, самую глубокомысленную сентенцию. Драматург должен изъять, коль скоро она не обязательно для развития пьесы. И здесь ему будет легче, если он литератор в широком смысле этого слова. Тому, кто сочиняет только пьесы, Кажется чудом, что он вообще может написать какие-то слова, и после того, как они попали на бумагу из собственной его головы, а может и прямо с неба, они для него священны. Ни одним из них он не хочет пожертвовать. Я помню, как однажды Генри Артур Джонс показал мне свою рукопись, как я удивился, когда увидел, что простой вопрос – «Вам чаю с сахаром» был у него написан в трех разных вариантах. Неудивительно, что люди, которым слова даются с таким трудом, придают им чрезмерное значение. Литератор привык писать. Он научился выражать свои мысли без натуги и потому сокращает без боли сердечной. Разумеется, у каждого писателя время от времени бывают находки, которые кажутся ему столь удачными, что отказываться от них для него горше, чем дать выдернуть себе зуб. Вот тут-то особенно важно, чтобы у него была выжжено в сердце заповедь, где только возможно сокращая. В наши дни это особенно необходимо, потому что публика сейчас более сообразительна и более нетерпелива, чем когда-либо в истории театра. Во все времена пьесы писались так, как нравилось публике. В прошлом зрители, видимо, были согласны высиживать старательно разработанные сцены и выслушивать монологи, в которых персонажи подробно о себе рассказывали. Сейчас, возможно, в связи с появлением кино, все это изменилось. Зрители, особенно в странах английского языка, научились теперь сразу улавливать смысл каждой сцены и, уловив его, хотят перейти к следующей. Они схватывают суть тирады по нескольким словам, после чего внимание их резко ослабевает. Автору приходится обуздывать в себе естественное желание выжать все возможности из интересной сцены или дать своим персонажам Полностью себя выразить. Достаточно намека. Он будет понят. Диалог должен быть чем-то вроде устной стенографии. Нужно сокращать и сокращать, пока не будет достигнута максимальная концентрация.